Мистик бежала по пыльной дороге. Ведьмам не нравится, когда их видят бегущими. Это выглядит непрофессионально, кроме того, не способствует переноске грузов, а она тащила за спиной свою палатку. К тому же Мистик была окутана облаком пара, видимо, сушится изнутри. "У этой твари были те еще зубы", сказал таинственный голос на сей раз из ее шляпы. "Знаю", огрызнулась Мистик. Она его поймала и уложила «Да, я знаю». «Вот так вот». «Да, внушительно», сказала Мистик. Она совсем выдохлась. Кроме того, они уже были на склонах холмов, и она чувствовала себя неуверенно на милу. Странствующей ведьме нравилась твердая земля под ногами, а не порода столь мягкая, что ее можно резать ножом. «Внушительно», сказал голос. «Она использовала своего брата как приманку». «Удивительно, не так ли?» сказала Мистик. «Такое быстрое решение!» «О, нет!» Она остановилась и прислонилась к полевой изгороди. Ее накрыла волна головокружения. «Что такое? Что случилось?» Сказал голос из шляпы. «Я чуть не свалился!» «Это все проклятый мел! Я его уже чувствую! Я могу колдовать на нормальной почве! И скала всегда прекрасна! Я не слишком плоха даже на глине!» «Но мел не то ни все. Я очень чувствительна геологии, ты же знаешь!» «Что ты хочешь сказать?» – просил голос. «Мел – голодная почва. Я действительно теряю силу на мелу!» Хозяин голоса, которого не было видно, спросил. «Ты собираешься упасть?» «Нет-нет, это только волшебство, которое не работает!» Мистик не была похожа на ведьму, по крайней мере, на большинство ведьм, блуждающих с места на место. Сходство с ведьмой может быть опасным, когда вы странствуете среди невежд. И по этой причине она не носила оккультных побрякушек, у нее не было светящегося волшебного ножа или серебряного кубка, украшенного черепами, и она не летала на метле, разбрасывая искры, ведь все это намек на то, что где-то рядом ведьма. В ее карманах никогда не было ничего более волшебного, чем несколько прутиков, возможно, кусок веревки, монетка другая и, конечно, оберег. Все в стране носили обереги, и Мистик решила, что если бы его у нее не было, люди могли бы заподозрить, что она ведьма. Чтобы быть ведьмой, надо обладать небольшим количеством хитрости. У Местик действительно была остроконечная шляпа. Но это была хитрая шляпа, которая показывалась только тогда, когда было надо. Единственной вещью в ее сумке, которая могла навести любого на подозрение, был очень маленький потертый буклет под названием «Ведение в спасательство» великого Вильямсона. Если одним из рисков вашей работы является бросание водоем со связанными руками, то способность проплыть 30 ярдов под водой в одежде плюс способность прятаться под водорослями, дыша через полый тростник, самое то, что надо, особенно если вы так же удивительно хороши с узлами. «Ты не можешь здесь колдовать?» – спросил голос в шляпе. «Нет, не могу», – ответила мистик. Она услышала звон колокольчика. Странная процессия брела по белой дороге. Она состояла главным образом из ослов, тянущих маленькие тележки с ярко разрисованными тентами. Люди шли рядом с телегами по пояс в пыли. Это были главным образом мужчины, облаченные в яркие одежды или одежды, которые, по крайней мере, были яркими, прежде чем их таскали по грязи и пыли в течение многих лет. На голове каждого из идущих красовалась странная квадратная шляпа. Мистик – Улыбнулась. Они походили на ремесленников, но среди них не было никого, кто мог бы запаять чайник. То, что они делали, было невидимым. И после того, как они продавали все, что имели, оно оставалось при них. Однако они продавали то, в чем все нуждались, зачастую даже не сознавая того. Они продавали ключи от Вселенной причем людям, которые даже не знали, что она была заперта. «Я не могу делать», — сказала Мистик, выпрямляясь, — «но я могу учить». Все оставшееся утро Тифани работала в маслодельне, надо было и сыр когда-то делать. Потом был обед из хлеба с повидлом, во время которого ее мать сказала, «Сегодня в город приезжают учителя». «Можешь сходить, если сделала всю работу». Тифани призналась, что есть пара вещей, о которых она хотела бы узнать побольше. «Тогда прихвати полдюжины морковок и яйцо. Я думаю, они согласятся поработать за яйцо, бедняжки», – сказала мать. Тифани взяла все это с собой и пошла обменивать яйцо на образование. Большинство мальчиков в деревне росло, чтобы делать то же, что и их отцы – Или, по крайней мере, делать что-то другое где-либо в деревне, где чей-нибудь отец научит их. Девочки, как ожидалось, росли, чтобы стать чьей-нибудь женой. Ожидалось также, что они будут уметь читать и писать, и уметь управляться с легкими домашними делами, которые были слишком трудны для мальчиков. Однако чувствовалось, что существовали и другие вещи, которые даже мальчики хотели знать. Например, Напрасно было пытаться заставить их не задаваться вопросом «А что там, по ту сторону горы?» или «Почему дождь падает с неба?» Каждая семья в деревне покупала ежегодник, и это было своего рода образование. Он был большой и толстый, напечатанный где-то далеко со множеством деталей, таких как фаза луны и правильное время для посадки бобов. Он также содержал прогнозы на год и упоминания о таких местах, как клатч и Хершеба. Тифани видела картинку клатча в ежегоднике. На ней был нарисован клачский верблюд в пустыне. Она узнала, кто это такой только потому, что мать объяснила ей. Тифани задалась вопросом, не было ли там еще чего-нибудь, но оказалось, что все знали только, что клач равняется верблюд плюс пустыня. И это было неприятно. Если бы не был найден способ остановить это, люди пошли бы куда-нибудь еще задавать свои вопросы. Вот поэтому учителя и были полезны. Их артели блуждали по горам наряду с ремесленниками, лудильщиками, знахарями, торговцами к тканью, гадалками и всеми другими путешественниками, торговавшими вещами, в которых люди не нуждались каждый день, но иногда находили полезными.